глава пять сельмаш станция сельмаш не была похожа на другие станции ростовского метро конечно здесь как и везде тоже имелось жилое пространство уставленное палатками и отделенными друг от друга как соты вульье с пальными местами а вдоль стен высились многоярусные грибные плантации но при этом сельмаш вызывал стойкую ассоциацию если не с полноценным заводским цехом То, во всяком случае с крупной мануфактурой. Словно скелеты диковинных мутантов из полумракка выступали электрогенераторы и небольшие станки. Местные мастера притащили их в разобранном виде из расположенных неподалеку рост сельмашшевских корпусов, а затем заново собрали и установили уже под землей. Значительная часть станционного пространства и примыкающих к сельмашу туннелей была завалена слесарным инструментом. Деталями и заготовками о конечном предназначении которых можно было только догадываться По стенами валялся металлический лом которые либо еще не пустили в переработку либо не успели вынести на поверхность как отработанный мусор И загороженных стальными листами завалов торчали трубы куски арматуры, массивные чушки ржавые и не очень фрагменты машин и механизмов Со стен свисали тросы цепи и крючья. под ногами валялись мотки проволоки обрезки кабеля и пучки оголенных проводов. И хлама, которые тщательно выбирали и стаскивали сюда местные сталкеры или которые сельмашевцы скупали подешевке у соседних станций, со временем появлялись весьма нужные в нехитром хозяйстве метра жителей предметы. высокоотехнологичных вещей здесь конечно не производили. Но простенькую продукцию из разряда дешево и сердито подземный сельмаш изготовлял быстро, недорого, а главное довольно качественно. Здесь могли также починить или выточить заново почти любую деталь или запчасть, которую не удавалось отыскать на поверхности. Накрылся ротор электрогенератора, износились запоры гермоворот, полетел станционный вентилятор или возникли проблемы с очистительным фильтром. Не хватает дырчатых коробов для грибных плантаций. Сосем убился ствол, а на новое оружие пока не заработал. всей ветке было известно: с такими проблемами прямая дорога на сельмаш. Первые годы после войны, кстати, именно сельмашевцы изваяли из подручных материалов несколько легких и удобных в эксплуатации дрезин и вагонеток, сташих в последствии универсальным метрранспортом. перекупленные по несколько раз одиночные рельсовые экипажи на ручной тяги и парные сцепки до сих пор исправно курсируют по красной ветке хотя и принадлежат теперь разным станциям разумеется сельмаш не бедствовал кроме мощный по меркам метро производственной базы сельмашевцы могли похвастаться и серьезной оборонительной системой созданный главным образом благодаря все той же материально-технической базе и золотым рукам местных умельцев Узкие отверстия вентиляционных шахт были забраны снаружи такими частыми защитными слоями решеток и сеток, что до фильтров добиралась только радиоактивная пыль, которая благополучно в них и задерживалась. Выход на поверхность здесь закрывали тяжеленные гермоворота. Укрепленные толстыми бронепластинами, они способны были, наверное, выдержать натиск танка, не то что живой твари. Внизу под эскалаторами имелись не менее надежные внутренние ворота, также сваренные из бронелистов и запирающиеся в самые опасные моменты. Дополнительные ворота были снабжены бойницами, так что пара-тройка автоматных стволов способны были создать в замкнутом пространстве над эскалаторами убийственную мясорубку рикошетов. Трудно было даже предположить, что какой-нибудь мутант с поверхности способен прорваться сквозь такую преграду. В глубине туннелей, ведущих от Сельмаша к Орджоникидзе и к диаспорским станциям, тоже располагались укрепленные огневые точки и стальные решетки, которыми в считанные секунды можно было перегородить подступы к станции. Эта защита была попроще. Она оберегала станцию не от мутантов, а от соседей, у которых чувство зависти к сельмашевскому благополучию однажды могло взять верх над элементарной осторожностью. судя по словам инженера туннели уже были перекрыты решетками что ж обычное дело когда над метро нависает серьезная угроза каждый сам за себя станции пытаются оградить свой мирок и выжить самостоятельно а помощи соседям в таких случаях речи не идет самим бы уцелеть буульба наконец закончил рассказ о дружке сталкере вместо которого занял илья однако не похоже было чтобы усатый сельмашевец собирался уходить более того к палатке на краю платформы потянулась еще несколько человек чему илья был уже совсем не рад завязалась вялая беседа ни о чем какие все таки болтливые создания люди с тоской думал илья Как много слов произносится в суи без всякого смысла и без малейшей надобности. Да, отвык он от людишек сильно отвык. Меж тем разговор плавно и как-то незаметно перешел на илью. С сталоло ясно, что именно он притягивает сельмашевцев как магнит, но ну, еще бы чужак да еще такой, отшельник колдун, как же тут совладать с любопытством? Хотя не в любопытстве наверное дело. Не только в нем, во всяком случае. Постопорожний треп просто помогает снять напряжение и отогнать страх. Ни к чему не обязывающая болтовня позволяет хотя бы ненадолго отвлечься и не думать о главном, о том, что родной город прямо сейчас захватывают гигантские насекомые. «Слышь, колдун!» — снова заговорил Бульба. «Как по-твоему, надолго муранча к нам пожаловала?» «Нет, о муранче сельмашевцы не забывали ни на миг». Сидевшие кружком люди, умолкнув, ждали ответа от Ильи. «Без понятия», — передернул плечами он. «В самом деле, откуда ему было знать о таких вещах? Однако блестевшие в полумраке глаза отчего-то смотрели на него так, будто бы он знал». «А правду говорят, что ты язык любого мутанта понимаешь», — вмешался в разговор молодой парень с длинными грязными волосами. Потлатый глядел на него во все глаза. «Врут», — буркнул Илья. «Врут». Ну что за бред в самом деле? Его ответа словно и не услышали. «А еще про тебя рассказывают, будто ты заговаривать тварей умеешь», снова подал голос Бульба. «Ах вот в чем дело! Неужели сельмашевцы всерьез рассчитывают, что он выйдет сейчас наружу, по-быстренькому перетрет базары с муранчином племенем и решит все проблемы? Может быть, и инженер его на станции оставил именно поэтому? Так, на всякий случай, вдруг поможет». умеешь а не отставал бульба не умею отрезал илья а как же ты тогда на аэропорте один столько времени продержался в голосе бульбы послышались обида и недоверия я не один вырвалась у ильи что вытаращил глаза бульба в каком смысле не один заинтересовано придвинулись остальные слушатели неважно илья прикусил язык не нужно им знать о оленьке и сергейке однако недоговоренность только заинтриговала сильмашовцев а еще говорят тебя мутанты боятся снова нерешительно заговорил потлатый парень ну илья мрачно улыбнулся такое может быть теоретически скольких тварей он уже замочил немало так почему бы им в самом деле его и не побаиваться «Ага!» — торжествующе улыбнулся Бульба. «А если они тебя боятся, значит, ты можешь их и заговаривать, верно?» Странная логика. Вернее, выдавание желаемого за действительное. «Неверно!» — устало вздохнул Илья. «Брехня все это!» Разочарование окружающих он ощутил почти физически. «Ага!» тяжеллые охи опущенные головы потухшие взгляды ну да надежда на могущество колдуна рассеивалась как дым глупые люди неужели они не понимают если бы он умел хотя бы половину из того что приписывает ему молва то не сидел бы сейчас здесь с ними может быть синий с муранчой справятся прозвучал после недолгой паузы чей то хриплый голос из полумракка показалось бородатые лицо Какой-то пожилой сельмашевец подсел поближе. — Ну, ты скажешь тоже, дядя Миша, — фыркнул Бульба. — Голодранцы-жукоеды против муранчи. И что они с ней смогут сделать? — Сожрать? — нервно хихикнул потлатый парень. Шутка не встретила понимания. Никто даже не улыбнулся. Бородатый продолжил, словно не замечая скепсиса собеседников. — Синие разводят себе на пропит насекомых, так? — Да. «Ну так», — согласился Бульба, «у них караба со съедобными букашками и червячками стоят повсюду, как у нас грибные плантации, так?» «Фу, пакость», — поморщился Бульба, «ну, предположим, стоят, и что с того?» «А то, что муранча — это ведь та же самая букашка, только большая!» «М-м-м», — Бульба задумался, «ну, наверное». А если синие знают, как владеть всяких жуков, может подскажут, чем их можно извести, ну там а трава какая-нибудь или еще что, они же это жучиное племя изучили, небось как облупленных.обще-то дельная мысль подумал илья, если кому в метро и известно как избавиться от муранчи то только синим. Одна сельмашевцы его оптимизма не разделяли. ну да так уж и изучили поморщился бульба а вспомни этих летающих пираней которые синих чуть не сожрали или гнус что жукоеды у себя на ветке наплодили какие пираньи вскинулся потлатый какой гнус не слышал что ли удивленно повернулся к нему бульба говорят у синих в туннеле на каком то перегоне завелись то ли мухи то ли слепни которые прямо из стены вылетают и за пару секунд человека до кости обгладывают. А потом обратно в стенки туннеля зарываются и сидят, пока не проголодаются снова. В том туннеле никто не живет. Жукоеды по нему даже стараются лишний раз не проходить. А если посветить туда фонариком, скелеты видно. «Нифига себе!» — поежился потлатый. «А гнус это что такое?» «Это в другом туннеле». Там вроде боковой выход на поверхность есть. Но синие им вообще не пользуются. Он весь мошкарой забит. Мелкая-мелкая такая тучами вьется, на стенах и потолке висит. Чем и как живет, непонятно. И почему гнус именно это место облюбовал, тоже никто не знает. Но человеку туда не зайти. Тоже сожрут. Ну, всего-то сожрать, может, и не сожрут. Это все-таки не летающие пираньи. но глаза говорят гнус выезд и моргнуть не успеешь а еще забивает уши нос и глотку так что не вдохнуть и в самые потроха лезет зараза а если это потлатый почесал затылок защитный костюм надеть и противогаз не помогает авторитетно заявил бульба гнус окуляры залепит и фильтр забьет так что по любому ослепнешь и задохнешься на раз два И хоть гоняй эту мушкару, хоть дави ее, все равно каюк. И что, неужели эту пакость сами же синие на свою голову и развели? Ну, Бульба замялся. Вообще-то, наверняка сказать не могу. Может быть, конечно, насекомые в метро с поверхности пробрались. Но, скорее всего, это все-таки что-то у синих на жучиных фермах не сложилось. Вот и повыводились какие-то мутанты. сельмашовские умолкли, но тишина длилась недолго, а я тут еще одну историю недавно от диаспорских слышал снова осторожно заговорил потлатый парень тоже про синюю ветку, ну кто бы сомневался подумал илья самые нелепые и невероятные байки о метро были связаны с ней, вероятно потому что эти роказни проверить труднее чем какую нибудь страшилку о красной станции. сам илья всем этим слухам не особенно верил о нем как выяснилось тоже ходят такие слухи и язык мутантов мол понимает и тварей заговаривает что за история бульба заинтересовался заявлением потлатова говорят с давленным голосом начал тот будто на синие ветке есть места где темнота человека убить может как это а вот так идё идешь, идешь по туннелю, а потом свет у тебя вдруг гаснет сам собой и неважно с чем идешь со свечой с факелом или с фонариком один хрен темнота как колпаком все вокруг накрывает и густая такая, но ну прямо глаз коли Сельмашовцы слушали разину форты видимо байка была из новых И там уж хоть фонариком щелкай хоть зажигалкой хоть спичку чиркой все равно света больше не будет. а потом потом похоже рассказчик напугал сам себя парень судорожно сглотнул опасливо покосился в непроглядный туннельный мрак за краем платформы но все таки продолжил потом короче темнота начинает уплотняться наваливается на грудь на лицо как матрас прижимает к полу к стене или прямо на месте обволакивает и начинает давить и что спросил бульба Батлатый передернул плечами. В общем, человек с места сдвинуться уже не может и в конце концов задыхается. Может, это и не темнота вовсе, предположил бородачий дядя Миша. Может, тварь какая? Не-е-е, замотал космами парень. Тварь хоть кусочек бы да откусила, иначе зачем ей вообще нападать? А так трупы находят нетронутые, только глаза выпучены и язык наружу. Дослушав сбивчивый рассказ Полатова лья решил, что с него на сегодня пожалуй хватит. Он уже потянулся к спальнику с тверддым намерением вползти в палатку и отгородиться наконец от назойливых сельмашовцев. Благо те на время забыли об оказавшемся бесполезном чужаке колдуне и затеяли беседу между собой. Именно в этот момент снова заговорил бульба, причем заговорил на тему, которая лью заинтересовала.